2 часа до рассвета. Вчера вечером, когда я начал писать этот рассказ, я посмотрел, когда взойдёт солнце. Пытаясь добиться реализма, я не подозревал, что вымысел станет реальностью. За 2 часа до рассвета погасли фонари. Мы мчимся так быстро, как можем, насколько позволяет мой микроскопический водительский опыт. Секция за секцией отрубается освещение впереди. Синхронно гаснут окна в домах, и трасса погружается в абсолютную тьму.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 говорит Лена негромко. Стрелка спидометра перевалила за 150, рёв моего маломощного движка без труда пробивает шумку. "Что?" кричу я. "Не понял". "Светомаскировка". Лена тоже повышает голос. "Помнишь, в детстве в Севастополе ревели сирены, и мы завешивали окна одеялами, сидели при свечах, даже телевизор нельзя было включать". Я усмехнулся. "Да, помню. У нас во дворе говорили, что тем, кто нарушит режим светомаскировки, Солдаты стреляют в окно из автоматов. Только сейчас какой в ней смысл? Ракете плевать, есть свет или нету. Из меня рвётся наружу нервный смех, и веселья в нём ни капли. Возбуждение бурлит в груди, вырываясь наружу странными звуками, и я похож на сумасшедшего. Я уже готов к любому исходу, лишь бы скорее. Нервная система пошла в разнос и вопила, что долго не продержится. Я оглянул на жену. Она сидит спокойно, глядя вперёд, только закушенная губа выдаёт её состояние. Почувствовав мой взгляд, она попыталась улыбнуться. В глазах кипят слезы. «Прости, ты же знаешь, я Рева». Я сжимаю ее руку, улыбаюсь в ответ. «Я знаю, что нет». Правой рукой Лена прижимает к груди перепуганного Беньку. Он громко мяучит без перерыва с того момента, как скорость превысила 150 км в час. Хорошо не пытается вырваться. Обезумевший кот в салоне – страшное дело. Было уже, когда перевозили его из Южного Бутова на Преображенку. А если бы мы остались там, рванули бы на юг, сейчас были бы уже далеко от центра. Вот тебе дивное преимущество жизни в Замкадии, которое не приходит в голову риелторам. Когда начнётся ядерная война, вам будет гораздо проще спастись, чем жителям каких-нибудь Патриков. Подумайте, как они будут вам завидовать? Недолго. Сзади горят белые пятна. Нас нагоняет целая кавалькада. Первым пролетает чёрный Гелик, слепит меня дальняком с зеркала. Сейчас на всех плевать. важно только своё, ты сам и те, кто с тобой. Он обгоняет резко, рывком, чуть не цепляя бортом переднее крыло. За ним ещё несколько машин, все внедорожники. Для каждой я всё равно что стою, кто-то проезжая сигналит, не беженцы от ядерного взрыва, а свадебный кортеж. Я тоже жму сигнал. Лена бьёт меня кулачком в плечо. Зачем? Да не знаю, какая уже разница, просто так. Вырвал бы болтливый свой язык, зачем напоминать Может, ничего ещё не будет. Может, это учение, и каждый раз, когда я думаю, что параною, реальность подкидывает очередное доказательство. Где-то вдалеке, где уменьшаются красные точки стопов обогнавших нас внедорожников, вверх рвутся ярко-белые штрихи, бесшумно уходят в небо за кромку лобового стекла, перечёркивая последнюю надежду. Это что? Противоракеты. Значит, точно. Теперь точно. Я сжимаю её коленку. Ничего не будет. Самые мощные системы ПВО и ПРО вокруг столицы. Считай, что над нами непроницаемый купол. Ну да, парирует жена их хидна. И поэтому мы сейчас мучимся непонятно куда с перепуганным котом на бешеной скорости. Мы с трассы не слетим? Я замотал головой в ответ. Это было бы слишком злой шуткой. Трасса больше не была пустой. Одна за другой нас обгоняли машины с более мощными двигателями.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 Фары впереди осветили панель с логотипом «Газпрома». Раздался удар в пол. Машина подлетела и рухнула. С бешеным воем Беня вывернулся из рук жены. На ее расцарапанной щеке выступила кровь. Кот забился куда-то между сиденьями и испуганно мяукал. «Кажется, приехали», – протянула Лена, с трудом расцепляя пальцы, схватившиеся за ручку двери.